Дюран услышал всё это и отчаянным усилием, вырвавшись из хватки Челнора, вскочил на ноги. Челнер с быстротой молнии кинулся к Нарам, и тотчас повернулся к своим врагам, жимая в руке револьвер. Всё произошло удивительно быстро. С того момента, когда опрокинулся стол, прошло не более минуты. Но теперь, когда опасность миновала, Челнора охватил ужас. Он вспомнил какое зрелище открылось ему, когда он днём подошёл к большой клетке, в которой дрались Микки и Тао. Неужели сейчас, в тёмной хижине, он услышал стон и шум падения тяжёлого тела. "Микки, закричал он: "Сюда, Микки, сюда!" Уронив револьвер, Челнор бросился к двери и широко её распахнул. "Ради бога, уходите!" крикнул он. "Убирайтесь отсюда, пока целы!"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 В одно мгновение Микки вскочил, и его лапы очутились на груди хозяина. Обняв его за шею, Челленер оглядел пол, на которой валялись обрывки меховой куртки. «Микки! Старина! Спасибо за своевременную помощь!» — сказал он весело. Глава двадцать вторая. На следующее утро Челленер отправил трое саней с четырьмя своими помощниками на северо-запад, Туда, где на Оленем озере в устье Какрана находилась его новая фактория, а сам Час спустя покинул факторию Макдонаэлла и с одними лёгкими санями, запряжёнными пятью собаками, повернул прямо на запад к хребту Джонсона. Вместе с ним отправился один из индейцев, служивших у Макдонаэлла. Ему было поручено отвезти на Нетолебо Форт Огод. Не Дюрана, не Грау за Пьета, он больше не видел и согласился с Макдонаэллом, который высказал предположение, что негодяи несомненно поспешили убраться в Овсяси после того, как их попытка отнять Мики силыс окончилась столь неудачной для них. Вероятно, поспешность, с какой они покинули Форт Огод, объяснялась ещё и тем обстоятельством, что в этот день туда должен был прибыть отряд северо-западной королевской конной полиции, направлявшийся на Йоркскую факторию. Только в самую последнюю минуту перед отъездом Челленер вывел Мики из хижины, И привязал его к своим снам.